Вместе с тем, они вынесли впечатление, что благодаря шуму, поднятому вокруг этого дела, и безрезультатным усилиям уездной полиции, продолжающимися вот уже с месяц, все местные жители крайне осторожны и сдержанны со всяким новым незнакомым лицом. Четно мои два старших надзирателя уверяли всех и каждого, что они рабочие с недальнего завода, выигравшие тысяч рублей в германскую лотерею, запрещенную нашим правительством, но тем не менее весьма распространенную по Лифлянской губернии и подыскивающие небольшое, но свое торговое дело. Им плохо верили, относясь с опаской, исключающей, конечно, всякую откровенность.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 таким языком мы не располагали. И оставалось лишь одно искусственно его создать. Конечно, такая комбинация требовала времени, и меня мало устраивало, что пришлось прибегнуть к такому затяжному способу. Призвав к себе одного из ездивших со мной агентов, я предложил ему вновь позондировать почву в Мариенбурге.